Кафтан Ленина. 25 мая 1922 года Ленин тяжело заболевает. Паралич правой половины тела, потеря речи. Только 2 октября он начинает постепенно возвращаться к делам. Ленин ещё не подозревает, что это первый звонок. В декабре 1922 года новый приступ болезни окончательно выводит его из строя. До 9 марта 1923 года Когда третий удар превратит вождя революции в живой труп, который будет умирать ещё 11 месяцев, Ленин может лишь думать, диктовать по несколько минут в день свои мысли и надеяться, что его советы будут приняты учениками и соратниками. Последние 80 сознательных дней в жизни Ленина проходят в отчаянной попытке создателя партии и государства найти рецепты на излечение тяжёлых болезней партии и государства, которые он видит лишь заболев сам. А когда неизбежность приближающейся смерти станет для него очевидной, Ленин даст свой последний совет, как заменить его во главе партии и государства. Борьба за кафтан Ленина, походящему в то время выражению, началась сразу же после заболевания вождя. Структура руководящих органов партии ограничивала число претендентов. Формально верховным органом партии был съезд, созывавшийся в первые послереволюционные годы до 1927 года. Ежегодно в промежутках между съездами партии руководил ЦК. В 1919 году впервые было избрано политбюро, которое сосредоточивает в своих руках власть партии. Одновременно существует секретариат, ведущий текущими делами руковод бюро, занимающийся организационными вопросами. 3 апреля 1922 года после одиннадцатого съезда членами политбюро были избраны Ленин, Каменев, Троцкий, Сталин, Зиновьев Рыков, Томский. Кандидатами Бухарин, Молотов, Калинин. Самый молодой из них Бухарину было тогда 34 года, Сталину и Троцкому по 43 года. Умирающему Ленину исполнилось 52 года. Асеев приветствовал октябрь стихами: "Да здравствует революция, свергшие власть стариков. Свергнутые старики вовсе не были стариками. Молод был ещё человек". Руководители ЖРК КПВ были людьми среднего возраста, верившими в свою долгую жизнь. Круг лиц, претендующих на кофтан или часть его, определяется сам Ленин в письме к съезду, которое он диктует с 23 по 25 декабря 1922 года. Я советовал бы очень, пишет Ленин в письме, которое называют его завещанием, предпринять на этом съезде, то есть на XII съезде, ряд перемен в нашем политическом строе. Переменные политического строя в партии Ленин считает. В первую голову я ставлю увеличение членов ЦК до нескольких десятков или даже до сотни. Центральный комитет, избранный на 11 съезде, состоял из 27 членов и 19 кандидатов. Если к ним добавить комиссию контроля, состоявшую из пяти членов и двух кандидатов, в общей сложности это составляло 53 человека, то есть несколько десятков. Увеличение до сотни членов. увеличило бы состав ЦК вдвое. Увеличение ЦК должно было, по совету Ленина, произойти за счёт рабочих-коммунистов. О них Ленин писал несколько раньше. Разве знает каждый рабочий, как управлять государством? Практически люди знают, что это сказки. Расширение ЦК должно было поднять авторитет ЦК, улучшить наш аппарат. Если учесть, что Ленин рекомендовал избирать в ЦК рабочих от станка, То есть люди, совершенно незнакомые с практикой руководящей работы, становятся очевидно бессмысленны совета, который виделся, возможно, его автору как некое чудесное средство. Чудо должно было изменить политический строй партии. Ленин хорошо знал, что он является фактическим руководителем партии и избегал применять жестокие репрессивные меры против товарищей по партии в случае необходимости по во время возникающих споров. Он использовал в качестве оружия свой авторитет создателя партии, вождя, совершившего революцию вопреки мнению соратников, подтвердившего свою прозорливость подписанием Брестского договора. На 9-м съезде март-апрель 1920 года группа старых большевиков выступила с требованием расширения демократии в партии. Демократические централисты, децисты упрекали Ленина в том, что всем распоряжается маленькая кучка политарергархии. что ЦК установил бюрократический централизм. Ленин возражает, теоретически обосновывая необходимость единоличной диктатуры. Советский социалистический централизм единоличию и диктатуре нисколько не противоречит. Волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более сделает и часто более необходим. Ленин говорит на Девятом съезде о будущем, о социалистическом централизме. Отчаяние, в котором он пребывал в последние недели своей сознательной жизни – заключалось в том, что он видит несколько кандидатов в диктаторы. Борьба между ними чревата расколом партии. А этого Ленин, который сам всегда решительно шёл на раскол, если не все беспрекословно следовали за ним, очень боялся. Он опасался губительных последствий раскола после своей смерти. В завещании Ленин даёт характеристики шести членов ЦК. Собокевич, Знакович-Чичукова с жителями губернского города, охарактеризовал их коротко. Один в городе порядочный человек, прокурор, да и тот свинья. По этому бессмертному образу оценивает Ленин выдающихся членов ЦК. Прежде всего, Ленин говорит о двух выдающихся вождях современного ЦК, о Сталине и Троцком. В столкновении этих потенциальных диктаторов видит он большую половину опасности раскола. «Товарищ Сталин, — пишет Ленин, — сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть». Я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, товарищ Троцкий отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезвычайно хватающей самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Затем следуют ближайшие товарищи Ленина по эмиграции Зиновьев и Каменев. И тут он, однако, значительно замечает что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не является случайностью, но что он так же мало может быть ставим им в вину лично, как не большевизм Троцкого. Дальше несколько слов говорит автор завещания «Письма съезду» о двух молодых членах ЦК Бухарине и Пятакове, называя их самыми выдающимися силами из самых молодых сил. Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, Но его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Пятаков человек несомненно выдающийся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьёзном политическом вопросе. Через 10 дней Ленин диктует дополнение к письму. Сталин слишком груб,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 Мысль Ленина очевидна. Ни один из выдающихся членов ЦК не достоин, ибо не способен быть диктатором, единолично управлять партией. Двух выдающихся вождей, Сталина и Троцкого, Ленин дисквалифицирует, пугает членов ЦК тем, что один уже сосредоточил в руках своих необъятную власть и вряд ли сумеет достаточно осторожно ей воспользоваться, другой самоуверен и чрезмерно увлекается административной стороной дела. Память о расстреле комиссара Пантелеева жила среди старых большевиков. К тому же не забывает припомнить автор письма у Троцкого «Небольшевистское прошлое». Впрочем, добавляет он, не нужно строго ставить ему в вину это лично, как и октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, то есть их сопротивление октябрьскому перевороту. Неизвестно, что имел в виду Ленин, говоря, что не нужно этого ставить им в вину, но вождь октябрьской революции никому ничего не забывал. Объявил Пухарина крупнейшим теоретиком партии, Ленин немедленно добавляет – что его взгляды не вполне марксистские, что, несомненно, является недостатком для крупнейшего теоретика марксистской партии. Несмотря на выдающиеся способности Пятакова, в серьезном политическом вопросе на него нельзя положиться. Опять противоречие, которого Ленин не решает. Письмо к съезду не было прочитано на 12-м съезде, хотя руководители делегации с ним познакомились. Потом возникла легенда, что Сталин скрыл письмо, не допустил его оглашения. Ленинское завещание стало действительно довольно скоро криминальным документом, хранение которого каралось тюрьмой и лагерем. Нет, однако, сомнения, что никто из, в кавычках, выдающихся членов ЦК, в нем упомянутых, его публикации не желал. До 1926 года, когда письмо съезду было опубликовано в США Максом Истманом, а во Франции Борисом Сувариным, Троцкий отрицал его существование. Содержание завещания не оставляет сомнения. Ленин настоятельно рекомендует заменить себя коллегиальным руководством. Только в этом случае пороки каждого из членов руководства смогут компенсироваться имеющимися у них достоинствами. Впрочем, достоинств не так уж много, но никого, кроме себя, в партii винить не мог. Он вырастил и воспитал тех, кто шёл ему на смену, отбрасывая по дороге всех тех, кто проявлял хотя бы минимальную самостоятельность. В 1920 году на 9-м съезде Асинский, говоря о грядущей партии диктатуре, называет трёх потенциальных кандидатов в диктаторы: Ленина, Троцкого, Сталина. В годы революции и гражданской войны советская власть в глазах её сторонников и противников определялась двумя именами: Ленина и Троцкого. Председатель Петроградского совета, руководитель октябрьского переворота, нарком иностранных дел, подписывающий пламенные радиовоззрения всем, всем, всем. с призывом к мировой революции первый представитель нового мира, вевший переговоры с империалистами в Брест-Литовске, организатор Красной армии, блестящий оратор Лев Троцкий считает себя таковым и он сам. Эта убеждённость была одной из главных причин его поражения, начавшейся с схватки за кафтан Ленина. В пассиве Троцкого были его позднее вступление в большевистскую партию в июле 1917 года, его многолетние споры с Лениным, его еврейское происхождение, И вот твёрдо убеждённый в законном праве наследовать Ленину генеральный секретарь ЦК Вселенпартийного бюро член нарком бюро нарком по делам национальностей нарком рабочей крестьянской инспекции Иосиф Сталин был знаком лишь узкому кругу партийных руководителей и военных работников он редко выступал на собраниях и митингах его статьи не отличались блеском свойственным профессионалам пера его не вспоминает Джон Рид в своей хронике октябрьских дней Но когда в начале 1918 года Ленин, которому надоели бесконечные дискуссии в ЦК, добивается создания бюро ЦК для решения экстренных вопросов. В бюро входят Ленин, Троцкий, Сталин, Свердлов. Сталин входит и в редакцию Правды вместе с Троцким, Бухариным, Сокольникивым. Ему полностью доверяет Ленин, и снесходительно терпят все капризы Сталина, который, не стесняясь и создавая своё значение, ведёт себя как примадонна. И когда на 11-м съезде партии Преображенский, перечислив обязанности Сталина, усомнился в том, что один человек мог успешно справляться с необъятной работой в политбюро, наркоматах, комиссиях ЦК, Ленин немедленно выступает в защиту Сталина. Ленин говорит о несменимости Сталина в наркомнации и в Рабкрине. Дело гигантское. Но до дня того, чтобы уметь обращаться с проверкой, нужно, чтобы во главе стоял человек с авторитетом. После этого съезда Ленин предлагает Сталина на пост генерального секретаря ЦК, что в через 8 месяцев, как бы завывая во всём световой тон необъятную власть, которая сосредоточил в своих руках Сталин, сделавшись генсеком. Вдруг председатель совнаркома обнаруживает пороки в деятельности Ропкрина, а в Сталине видит главный источник чудовищно разрастающейся бюрократии. Сталин не сделался генсеком, им его сделал Ленин, его постоянный покровитель, учитель и образец. Борис Суварин рассказывает, что когда Виктор Адлер, пошучивая над Плехановым, упрекнул его: "Ленин ваш сын?" Плеханов немедленно ответил: "Если он мой сын, то незаконный". Суварин добавляет: "Ленин мог бы сказать то же самое о Сталине. Если вопрос, был ли Ленин законным или незаконным сыном Плеханова и Маркса, продолжает вызывать споры среди философов, историков и специалистов по брачному праву". Вопрос был ли Сталин сыном Ленина вызывает всё меньше и меньше споров. Вряд ли можно сегодня сомневаться и в законности сына Сталина. Он был не только законным, но и единственным сыном Ленина. То, что в конце жизни отец обиделся на сына и даже попробовал лишить его наследства, случай не редкий. Называют множество причин, объясняющих приход Сталина к власти. Главное среди этих причин Сталин был законным наследником Ленина. Таким воспринимала его большинство партий. Это, как говорит логики, было необходимо, но этого было ещё недостаточно. В книге Джона Макдональда "Стратегия в покере, бизнесе и войне" в качестве примера блестящей стратегии приводятся действия Сталина в годы борьбы за власть. Авторы книги замечают: этим людям, то есть участникам борьбы, больше всего на свете была нужна хотя бы примитивная информация о теории игр. Но обладал ею только один человек. Брать ли можно подозревать товарища Сталина в том, что он знал теорию игр? Но в борьбе с Троцким он вёл себя как человек, желающий завоевать власть, а его противник, как человек, ожидающий, что ему преподнесут власть, ибо он больше других её заслужил. Сталин прежде всего подчёркивал, что он власти не хочет, и заключив союзы с двумя другими претендентами, Зиновьевым и Каменевым, предоставил им роль старших партнёров в триумвирате. Троцкий делает все, чтобы восстановить против себя всех, кто не был его верным союзником. В борьбе Цезаря с Помпеем первый действовал по принципу «Кто не против меня, тот за меня». Второй по принципу «Кто не за меня, тот против меня». Сталин подражает Цезарю, Троцкий, Помпею. Большевики, глядевшие в зеркало французской революции в надежде угадать будущее, видели в нарком военмории председателя военсовета Троцком и, единственного кандидата в банопарты. Зная об этом, Троцкий пишет брошюру "Уроки октября", которую он издаёт после смерти Ленина. Робеспьер не успел ознакомиться с плехановской идеей, нарушал все законы социологии и вместо того, чтобы обмениваться с жирондистами рукопожатиями, рубил им головы. Троцкий не только совершил непоправимую ошибку, угрожая шафотам, не имея возможности ими воспользоваться, он напал на Зиновьева и Каменева, напомнив о их октябрьских грехах. Пословица гласит, в доме повешенного не говорят о веревке. Станислав Ежелец добавляет, а в доме палача? Заговорив о поведении Зиновьева и Каменева в октябре 1917 года, Троцкий как бы вынудил Триумвиров начать разоблачение антибольшевистского прошлого героя октября. 8 октября 1923 года Троцкий обращается с письмом в ЦК. Исмо этот Троцкий подписал только сам. Он боялся обвинений в организации фракции. Через неделю однако ЦК поступает заявление 46, в котором развивают су тезисы Троцкого. В числе подписантов были Преображенский, Пятаков, Антонов, Афсиенко, Косиор, Асинский и другие. В обоих письмах резко критикуется политика большинства политбюро. Первая часть заявления 46 Констатировала воский экономический кризис в стране. Забастовки, растущую безработицу, остановка многих предприятий, нерентабельность большинства заводов тяжелой промышленности. Вину за катастрофическое положение экономики подписанты возлагали на фракцию большинства в политбюро. Вторая часть констатировала кризис в партии. Мы наблюдаем все более прогрессирующее, уже ничем не прикрытое разделение партии на секретарскую иерархию и мирян, на профессиональных партийных функционеров, побираем их сверху и на партийную массу, не участвующую в партийной жизни. Заявление 46 разбивало аргументацию письма Троцкого, называвшего причиной кризиса в партии практику назначения секретарей в местные организации, назначенство. Троцкий и его товарищи были совершенно правы. Система назначенства была важнейшим инструментом завоевания Сталиным власти, но не он её придумал. Он её усовершенствовал. и сумел ею воспользоваться. Автор Сталина Борис Суварин, анализируя структуру партийного аппарата, называет двумя главными инструментами центральной власти секретариат ЦК, действующий совместно с Политбюро и комиссией центрального и местного контроля, созданной в 1920 году для регистрации жалоб на аппарат и очень быстро превратившейся в орудие борьбы с критикой и поддержания строгой дисциплины. Значение секретариата было связано с тем, что в его ведении находились вопросы кадров и контроль за деятельностью местных организаций. В 1920 году при секретариате был создан учётно-распределительный отдел. Учраспред первоначально занимавшийся организацией партийных мобилизаций, он назначал местным организациям квоту при объявлении партийных мобилизаций. Практика мобилизации прекратилась. Учраспред взял в свои руки распределение партийных постов. Член партии находился в полном распоряжении ЦК. После гражданской войны это стало значит в распоряжении Учраспреда. К началу 1923 года к его ведению находились все партийные посты, включая уездные. На 12-м съезде в 1923 году в докладе о деятельности Учраспреда говорилось, что в 1922 году он направил на работу более 10.000 человек. в том числе около половины составляли ответственные работники. Съезд партии выбирал ЦК, который выбирал политбюро, горбюро и секретариат. Секретариат, один из его отделов, вчераспред подпирал губернских и уездных секретарей партийных комитетов, которые подбирали делегатов на съезд, побиравший секретариат. В 1923 году эта система, секретариат сам себе выбирает, действовала безотказно. Сталин держал партийную машину в своих руках. Троцкий и его соратники справедливо критиковали назначенство, как орудие в руках большинства Политбюро. Они не называли членов этого большинства. Но таким образом они критиковали систему, созданную при Ленине, нарушая заветы Ленина. А главное, критиковали систему, созданную с их согласия при их соучастии. Они выступили против этой системы, против режима, разбивавшегося по их словам после 10-го съезда. Так-то, когда она начала действовать против них, ведя жесточённый спор по многим вопросам, троцкисты и их противники сходились в одном решающем. Согласие по этому вопросу не оставляет сомнений в том, что борьба между Сталиным и Троцким в конечном счёте сводилась к борьбе за власть. Все соглашались с тем, что вся жизнь в стране находится в руках партии. Речь шла именно о всей жизни в стране, конечно, политической, но также социальной, культурной, и, разумеется, экономической. Когда в 1918 году спец Либерман обнаружил безобразие в руководстве лесной промышленностью и обратился к Ленину с жалобами, председатель Совнаркома выслушал, согласился, но предупредил. «Исправление наших ошибок должно идти только сверху, а не от спецов. Поэтому, если у вас будут какие-то соображения, звоните мне, я сам буду вносить необходимые изменения». В конце своей жизни Ленин скажет – Мы должны знать и помнить, что вся юридическая и фактическая конституция Советской Республики строится на том, что партия все исправляет, назначает и строит по одному принципу. Принципом этим было соводержавие партии. В первой половине 20-х годов лишь Мясников и рабочая группа, которую он создал из петроградских и уральских рабочих, выступали с необычными для коммунистов лозунгами. После 10-го съезда Мясников отправил в ЦК письмо, в котором предлагал. После того, как мы подавили сопротивление эксплуататоров и конституировались как единственная власть в стране, мы должны провозгласить свободу слова и печати, которой не имел в мире ещё никто, от монархистов до анархистов включительно. Исключённый из партии и арестованный Месников, вывший в 1928 году из Советского Союза, признавал, что остался в живых лишь потому, что в его героическом прошлом было убийство великого князя Михаила Романова. 16 января 1924 года, за 5 дней до смерти Ленина, начинает работать 13-я партконференция, решившая придать гласности полностью резолюцию о единстве партии, проведённую Лениным на 10-м съезде. Конференция напоминала всем, кто критиковал большинство Политбюро, что они воюют с Ленинскими идеями. В мае 1924 года на 13-м съезде, первом после смерти Ленина, Троцкий еще раз подтверждает, что вся его прошлая и будущая оппозиция Сталину была борьбой за власть. «Я никогда, — говорил он, — не признавал и не признаю свободы партийных группировок, ибо группировка есть в данных исторических условиях только другое наименование фракции». Троцкий произносит слова, ставшие смертным приговором всем тем, кто критиковал Сталина с позиции истинных ленинцев. «Партия в последнем счете всегда права». потому что партия есть единственный исторический инструмент для пролетариату. Я знаю, что быть правым против партии нельзя. Правым можно быть только с партией и через партию. И вот других путей для реализации правоты история не создала. Если партия всегда права, если нельзя против неё выступать, если нет сомнений в том, что только она осуществляет миссию, возложенную на неё историей, остаётся одно попытаться захватить в этой партии власть. Югославский режиссер Душан Макоеев, поставивший пьесу в убийстве Троцкого, заставляет героя «Октября» произносить зловещие слова «Партия в последнем счете всегда права» с ледорубом в голове, уже будучи убитым агентом вождя, олицетворявшего партию. Трудно лучше себе представить трагическую слепоту человека, верящего, что он познает законы истории. 21 января 1924 года Ленин умирает». Траурные торжества Сталин организует по-своему. Несмотря на протесты многих старых большевиков и вдовы Ленина, тело его бальзамируют и помещают в стеклянный гроб в деревянный мавзолей, установленный на Красной площади. 30 января Крупская просит в правде не выражать траур по Ленину в форме внешнего поклонения его личности, просит не ставить ему памятников, не называть его именем городов, не устраивать траурных митингов – Если вы хотите почтить имя Владимира Ильича, строите ясли, детские сады, дома, школы и так далее, просил Вдова. Поступают наоборот. Организуются митинги, паломничество в мавзолей. Петроград переименовывается в Ленинград. Кроме того, появляются Ленине, Ленинск, Ульяновск и тому подобное. А обожествление Ленина необходимо прежде всего наследникам. Каждый из них старается урвать себе кусочек нимба вождя. Наследники чувствуют себя младшими богами наряду с Ленинградом и многочисленными Ленине появляются Зиновьев, Троцк, Сталинград. Впрочем, Сталин действует главным образом за кулисами, выдвинув вперёд не скрывавшего своей жажды власти Зиновьева. 26 января в колонном зале Дома Союзов Сталин выступает скромно, четвёртым, а его речь, которую десятки лет будут заучивать школьники под названием Клятва правда, публикуют лишь несколькими отрывками. Похороны Ленина убедительно подтвердили, что Сталин является выдающимся учеником вождя революции. Политбюро, поместив тело Ленина в мавзолей, превратило его в мощи, передало одновременно мозг учителя для научного анализа. Изучение мозга Ленина было поручено немецкому профессору Фокту, который вскоре обнаружил там в кавычках «позор». Важные особенности встроения так называемых пирамидальных клеток третьего слоя. Популярная литература того времени сообщала, что в этих особенностях мозга Ленина находится объяснение той гениальной мысли, та гениальная тактика, которая проявилась Лениным на самых трудных этапах революции, когда многие теряли и почву под ногами, и перспективу. Воجствление вождя происходило в полном соответствии с учениями Маркса, но в зале и был духовной настройкой О перимедальные клетки третьего слоя в мозгу Ленина материальным базисом